История риса Одомашнивание риса в Китае произошло одновременно с одомашниванием пшеницы на Ближнем Востоке и кукурузы в Южной Америке. Рис, возможно, самая значительная и важная злаковая культура в мире. Его происхождение и история скрыты, но известно, что долгое время рис был основной пищей для более половины жителей земного шара. Считается, что рис любит влажный и теплый климат, хотя это не тропическое растение. Возможно, он произошел от дикой травы, произрастающей у подножья восточных Гималаев и в окрестностях Ираваде и Меконга. Есть также мнение, что рис произошел из южной части Индии, затем распространился на север страны и дальше в Китай, далее в Корею и Филиппины, 2000 год до нашей эры. Затем в Японию и Индонезию. Тысячный год до нашей эры. Известно, что персы покупали рис в Месопотамии и Туркменистане. Когда Александр Великий в 327 году до нашей эры вторгся в Индию, он привез рис в Грецию. В свою очередь, арабские путешественники завезли рис в Египет, Марокко, а далее в Европу. Португалия и Голландия завезла рис в свои колонии в Западной Африке, а затем через Колумба в Америку. Так рис стал подарком Старого Света Новому. Понадобилось более двух веков после путешествия Колумба, чтобы рис укоренился в Америке. Мавры в 700-х годах нашей эры завезли рис в Испанию, а уже оттуда в 17 веке рис попал в Южную Америку. Путешествие риса по миру было медленным, но растение везде укоренилось и стало одним из главных продуктов для людей по всему земному шару. В Индии рис занимает четверть всех посевных площадей. В Южной и Восточной Индии рис – основа ежедневного рациона. В Северной и Центральной части Индии, где чаще едят хлеб, рис, помимо ежедневной пищи, занимает особое место на фестивалях и специальных мероприятиях.